Головенко достал пачку сигарет, спохватился, хотел положить обратно в пиджак, но генерал сказал: "Да кури уж, раз не бросил, а то что не бросишь, знаю. Но по закону не положено в служебных помещениях". Это я машинально достал пачку. Здесь я решаю, что положено, а что нет. И закон против курения Принят в первую очередь для защиты прав некурящих. Я не считаю, что ты нарушаешь мои права, так что кури. У меня где-то пепельница осталась. Вот только где? Она на полке шкафа рядом с папками, точно. Но видно в месте, а я и не заметил. Генерал поставил пепельницу перед полковником, тот прикурил сигарету, стараясь пускать дым в сторону окна форточка которого была приоткрыта Ну я слушаю тебя Что за мысль Думаю Дмитрий Георгиевич Джалан работает на американцев Но ну, это уж слишком Представляешь какой поднимется шум если эта связь станет известна нашей разведке нашему руководству Какой шум Дмитрий Георгиевич Американцы, как всегда, от всего тупо отмахнутся, да ещё и обвинят Россию в провокации с целью разрушить с таким трудом достигнутое соглашение об информационном взаимодействии. Представитель Белого дома объявит, что в США знать не знают никакого Джалана, и его заявления даже обсуждать не желают. Генерал кивнул. Ладно, допустим, ты прав. И янки решили использовать группировку Джалана. Для чего? Для того, чтобы расширить своё присутствие в Сирии. Не вижу никакой связи между игрой с Джаланом и расширением присутствия. Американцы и без радикалов и даже без союзников, не говоря уже о нас, могут забросить в Сирию пару своих десантных бригад. Да нет, Дмитрий Георгиевич, Если бы Пентагон мог вот так без проблем перебросить в Сирию дополнительный контингент, он бы уже сделал это. Американцам мешаем мы. Мешает президент Асад, которого мы поддерживаем, мешает и Иран. Но только на данном этапе, когда ситуация сбалансирована. Если же баланс нарушится, то у Пентагона появится повод для усиления, так скажем, своего контингента. И что может кардинально изменить обстановку? Наступление на Эр-Ракку и захват самоповозглашенной столицы халифата. Насколько мне известно, к штурму американцы готовят курдов, там всех хватает. Но брать Эр-Ракку должны американцы в привычной им манере... Сначала бросят на штурм союзников, которые понесут основные потери, а затем уже, когда противник будет ослаблен, как и союзники, вступят в дело сами. Но на первоначальном этапе операции американцы создают ситуацию нехватки сил, и для успешного её завершения потребуются резервы. Где их взять? Они рядом на кораблях в флотилии США. Генерал покачал головой. Слабое звено в твоих рассуждениях в том, что ты исключил наше вмешательство в операцию американцев. Тогда никаких резервов не понадобится, а значит и расширить присутствие в стране не удастся. А мы сможем вмешаться, если одновременно со штурмом Ракки произойдёт наступление игиловцев на Алеппо группировкой Джалана? Не только стоит ему начать, поддержка тут же проявится. Или вы верите в то, что подписавшие договорённости о прекращении боевых действий довольно крупные отряды вооружённой оппозиции в этой ситуации будут исполнять свои обязательства? Но в любом случае Попытка боевиков овладеть Алеппо бессмысленна и не даст значимых результатов. Как говорится, враг будет разбит. Это так. Все верно. Но наши силы не смогут подключиться к операции в Ираке. И американцы добьются своего. Хотя, Дмитрий Георгиевич, это всего лишь мои мысли. Личное предположение, не подкрепленное, как говорил никакой разведывательной информации, не было. Генерал присел в кресло. Что сказать, Александр Алексеевич? Здесь в управлении рассуждать на темы планов американцев, вооружённые позиции бесполезно. Но твоё предположение объясняет, почему осаждающие Ирак кусилы выпускают из города крупные силы, но там могут работать деньги. В общем, гадать бессмысленно. Будем жить, будем смотреть и реагировать. Ты мне всю имеющуюся информацию по району Леппой-Гру Пьястра сбросишь на компьютер для уточнения задач по разделению Альфа. Конечно, Дмитрий Георгич. Как только окажусь в своём управлении и кабинете. Полковник затушил сигарету. Что ж, Дмитрий Георгич, Позвольте отклониться. Давай, Александр Алексеевич. Времени у нас остаётся мало, а работы ещё полно. До связи. До связи. Кабинет покинул и старший офицер главного разведывательного управления. После обеда генерал Подшивалов на служебном BMW выехал с территории. Путь его лежал в загородный центр. Через час, миновав селение и проехав ещё 3 километра, BMW подошёл к лесу. На въезде контрольно-пропускной пункт шлагбаум. Охрана в униформе частного охранного предприятия при виде машины шлагбаум поднялся, а охранники отдали честь, что не принято в чёпе. Дальше пошла хорошо асфальтированная дорога. Слева и справа среди деревьев столбы с колючей проволокой и камерами видеонаблюдения. Дальше ещё один КПП с ограждением посерьёзней. На столбах были видны изоляторы. Следовательно, по проволоке пропущен ток. Перед заграждением табличка предупреждающая об этом. Но сюда постороннему и излишне любознательному дойти было непросто. Между двумя рядами колючки постоянно проезжали по грунтовке мобильные патрули. Были в лесу и стационарные посты. Этот небольшой по размерам участок леса охранял целый батальон дислоцирующийся на западной опушке. Казалось, для чего базе немногочисленной группы особого назначения такая система охраны? Объяснялось это просто для людей имевших отношение к объекту. Здесь у села Степашина находился запасной командный пункт ракетных войск, а группа занимала всего лишь один модуль у стрельбища и специальной полосы препятствия на окраине секретного объекта. Иванов без остановки миновав и второй контрольно-пропускной пункт, свернул на дорогу вдоль заграждения, И вскоре остановился на площадке у сборного модуля, где уже стояло пять машин. Генерал вышел из своего представительского авто, и тут же к нему подошёл печатая шаг подполковник Авилов. Он скинул руку, отдавая честь: "Товарищ генерал-лейтенант!" Подшивалов отмахнулся, оставив Даниил. "Кому нужны эти формальности на базе?" Так положено Дмитрий Георгич. Что-то раньше ты не особо козырял здесь. Исправляю допущенные ошибки. Хватит ерничать. Группа в сборе? Не все. Не прибыли еще капитан Касатко, старшие лейтенанты Ивазов, Лобан и Маслак. Ты связывался с ними? Так точно. Они в районе МКАД. Но у ребят есть время. Сейчас... Подполковник взглянул на часы шестнадцать-десять. До назначенного срока успеют. Ну что ж, пойдем в штабной отсек, поговорим. Что-то мне подсказывает, не разговор у нас будет, а постановка задачи следующей командировки, в которую, скорее всего, группе предстоит убыть сегодня же, или ошибаюсь? В общем, нет. Но и поговорить есть о чем. «Понял! Прошу в модуль!» «Ты прибывшим офицерам дай команду, чтобы не раскладывались в отсеках. Группа здесь пробудет недолго». «И все же интуиция не подводит меня. Главное, Даниил, чтобы она не подводила тебя при решении боевых задач. Идем!» Они прошли в штабной отсек. По пути командир группы распорядился не обустраиваться, а ждать приказа. В штабном отсеке подшивала вспросила Вилова. Как бойцы? Данила и Санч. А что, бойцы? Получил приказ идти вперёд на базу. Никто не выражал недовольства по поводу срочного вызова сразу же по возвращении с Кавказа. У нас не принято обсуждать приказы, и это запрещено уставом. «Ты не хуже меня знаешь. Устав — это одно, а человеческие отношения среди военнослужащих, чья деятельность регламентируется уставами, совсем другое». А Вилов посмотрел на генерала. «Открытого недовольства не проявил никто. Я уже говорил, у нас это не принято. Но и восторга особого тоже никто не выражал». Сами понимаете, только вернулись из командировки, отдохнули, на выходной имели планы в основном провести время с семьёй, и тут приказ на сбор не слишком приятный сюрприз. Подшивала вздохнул. Это да, согласен. Но служба есть служба. Да всё понятно. Куда летим? В Сирию. Ясно. Задача, как стало известно, Конкретную задачу тебе поставит начальник разведки нашей базы в Хмеймиме подполковник Суслов Михаил Антонович. Понял? Я же доведу до тебя общую обстановку в районе предстоящих действий группы и ту информацию, что получил от разведки. Командир группы удобнее устроился в кресле. Здесь тоже была интерактивная карта. Задав программу, генерал включил ее. О! О! воскликнула Вилов: "Алеппо?" и спросил: "Там что, резко изменилась обстановка? Тебе судить. У меня же такая информация." Генерал-лейтенант Подшивалов довёл до командира основной группы и обстановку в Сирии, в частности в районе Алеппо и Эр-Раке, а также смысл разговора с представителем главного разведывательного управления. Выслушав начальника управления Авилов проговорил: "Значит, у восточной части Алеппо может объявиться крупное бандформирование духов?" "Может, Даниил. Вероятность такого сценария довольно высокая. Но Восток неплохо прикрыт сирийскими правительственными войсками. В городе появилась военная полиция, а это два батальона в конце концов" Авиагруппа в Хмеймиме, но если Мухаммад аль-Джалан имеет цель провести отвлекающий манёвр, другими словами, провокацию, всё это не имеет значения. Ты считаешь, что полковник Головенко просчитал замысёл американцев? Я ничего не считаю, но в его предположении есть рациональное зерно. Впрочем, это не моё дело расчитывать планы духов задачи группы уничтожать сяческую радикальную нечесть но а если придётся столкнуться с боевиками так это нам не впервой никаких столкновений воевать должны правительственные войска при поддержке нашей авиации я перед выходом сюда связывался с условием и потребовал исключить использование нашей боевой группы в открытых действиях против игиловцев. Хватит того, что мы повторно Пальмиру отбили у боевиков. В конце концов, сирийцы воюют на своей земле. Мы всего лишь помогаем им. Тогда не понимаю, зачем Альфа летит в Сирию? Я же говорил, конкретную задачу определит начальник разведки баз ихмеймим. И что это может быть за задача, если группа не должна вступать в контакт с противником? Даниил, не заставляй меня в третий раз повторять одно и то же. Значит так. Задачу получишь от Суслова. Он же определит и место дислокации группы. Там обговоришь план действий. Группе для мобильности придаются 3 бронеавтомобиля "Тигр". Ого. И это не вступать в контакт с противником? Для мобильности донил, подполковник кивнул ясно. Значит, придётся мотаться по району, но уклоняться от столкновений с духами. Вам не кажется, Дмитрий Георгич, что какая-то ерунда получается? Ерунда или нет, поймёшь на месте. По теме. Экипировка тропическая. Для стрелкового оружия иметь колиматорные тепловизорные прицелы. Оружие штатное. Необходимое дополнительное вооружение, боекомплект получишь у суслова, если в нём возникнет необходимость. Камуфляж бронированный, шлемы тоже. Ил-76 для доставки группы на базу Хмеимим с техникой будет готов в 22:00. Вылет в 23:00. Разница во времени между Москвой и Латакией, недалеко от которой расположена база, -1 час. Время в полёте от 3 до 3 часов 30 минут. Значит, на месте будете ориентировочно по местному времени в час, час 30. На встречу выйдет только подполковник Суслов. Дальше по обстановке. Мне доклад после получения задачи и выхода на основную позицию. С собой иметь спутниковую станцию Сфера-3, радиостанцию малого радиуса действия для общения между собой. Авилов внимательно посмотрел на начальника управления. Мне кажется, Дмитрий Георгиевич, вы что-то не договариваете. Из чего ты сделал данный вывод? С того, Что для решения второстепенных задач, не связанных непосредственно с боевой работой по противнику, нашу группу, как обычный десантный или мотострелковый взвод, в Сирию отдельным бортом с соблюдением секретности посылать не стали бы. И при получении указаний в администрации вам просто не могли не определить круг вопросов, которые предстоит решать боевой группе. Подшивалов улыбнулся. Да чего ж ты дотошный, Даниил? Иначе не командовал бы секретной особой группой, тоже верно. Хорошо. Кое-что мне известно, а именно то, что Альфе предстоит работа по наведению авиации на объекты радикалов. Но это всё, что я могу тебе сказать. Остальное звучит подполковник Суслов. У нас что? В войсках авианаводчики перевелись? Нет. Не перевелись. Есть и в штате группы два наводчика. Я в курсе. Так вот. Наводчики в Сирии есть. И группы прикрытия тоже. Но есть и информация о том, что и гиловцы прекрасно осведомлены об этих группах. Тут им активно помогает американская разведка. А раз группы наведения засвечены, то толку от них сам понимаешь. А восточное направление Лепо продолжает оставаться напряжённым. Ты же слышал, из Иракки свободно выходит целое батальон радикалов. И почему-то, так сказать, на удивление наших американских коллег, вместо того, чтобы прекратить сопротивление по договорённости, которая является поводом для их пропуска из осаждённого города. Вдруг объявляется там, где их никто не ждёт, и объявляются не для сдачи оружия или вступления в состав правительственных сил, а для нанесения удара по этим правительственным силам. Готовь парней. Получайте оружие, снаряжение, боеприпасы. Автобус подойдёт сюда к 19:00. Извини, проводить не смогу. — Понял, товарищ генерал-лейтенант. — Ну, а понял, удачи и до связи. — Благодарю. До связи.